снятая с мавзолея Адриана и во времена Данте стоявшая перед базиликой Святого Петра. От кромки ноги прикрывала яма, долба не дотянулись бы вовек три фриза, стоя друг на друге прямо. Фризы. Германское племя, обитавшее на побережье Северного моря, считалось в средние века самым рослым из народов земли. От места, где обычно человек, скрепляет плащ, до бедер тридцать клалось больших педей. Рафаэл Маи Амех и Заби Амлми яростно раздалась из диких уст, которым из кони нежнее петь псалмы не полагалось. И вождь ему, ты лучше в рок звени, безумный дух, в него избыток злобы и всякой страсти из себя гони. О, смутный дух! Ощупай шею, чтобы найти ремень, тогда бы ты постиг, что рог подвешен у твоей утробы. Ты лучше в рог звени, в Библии нем в рот назван звероловом. Звук его рога и слышал Данте на пути к колодцу. И мне. Он сам явил свой истый лик. Тот царь нем в рот чей замысел ужасный, виной, что в мире не один язык. Довольно с нас, беседы с ним напрасны. Как он ничьих не понял бы речей, так никому слова его не ясны. Немврот из библейской легенды царствовавший в земле Сен-Наар, который замыслил построить башню до небес, что привело к смешению прежде единого языка, и люди перестали понимать речь друг друга. Данте уделяет ему участь богоборцев-гигантов. Мы продолжали путь, свернув левей, и, отойдя на выстрел самострела, Нашли другого, больше и дичей. Чья сила великана одолела, не знаю. Сзади правая рука, а левая вдоль переда висела. Прикрученной и оплетя бока, цепь завивалась по открытой части от шеи вниз до пятого витка. Гордец, насилием домогаясь власти, с верховным дием в бой вступил, и вот, — сказал мой вождь, — возмездие буйной страсти. То Эфиальд! Он был их верховод, когда богов гиганты устрашали. Теперь он рук вовек не шевельнет. Эфиальт. Исполин вместе со своим братом Отом, пытавшийся взять приступом неба. И я сказал учителю, нельзя ли, чтобы каков безмерный Бриарей мои глаза на опыте узнали? Бриарей — гигант, сраженный молнией Зевса. Вергилий изображает его в Энеиде, старуким Исполином. Здесь же он описывает его похожим на человекообразного Эфиальта. И он ответил, — здесь, вблизи Антей. Он говорит, он в пропасти порока опустит нас, свободный от цепей. А тот тобою названный далеко, как этот скован, и такой, как он, Лицо лишь разве более жестоко. Так мощно башня из кони времен Не содрогалась от землетрясения, Как Эфиальт сотрясся разъярен. Я ждал в испуге,